Глава 12. Запрещенные устрицы. Здрагиваю от порыва ветра и жду его решения. Можно наделать глупостей, осознать их и принести извинения, но стоит понимать, что ни один человек на свете не обязан прощать. Это его право. Ива хмурит брови Вэл невозмутимо, убирает электронку. «Не надо, все нормально, пожалуйста, не переживай». Перестань мне мешать извиняться перед тобой костров. Неловко улыбаюсь, делаю шаг и наклоняюсь, чтобы ухватиться за руку. Разворачиваюсь и веду его обратно в номер. Мимо стола тенок к кровати в форме сердца. Светло-зелёные глаза больше не шарашат равнодушием, словно электрическим током. В них легкая ирония и интерес. В номере тихо, свет приглушен. В коридоре слышен какой-то разговор. Наверное, соседи. Решаюсь. Должен признаться, я считаю извинения беспричинными, но мне нравится ход твоих мыслей. Ворчит он, когда я хватаюсь за края его толстовки и тяну плотную ткань наверх. Справившись, заботливо поправляю белую хлопковую футболку, облегающую крепкое туловище, и целомудренно отвечаю. «Не знаю, о чем ты». Просто хочу вернуть все как было до того, как я начала умничать. Мне так будет комфортнее. Нежно берусь за его запястье, обхватываю его пальцами и старательно пытаюсь снять часы. Вел пристально за мной наблюдает, словно принимает решение, а затем массивные плечи как-то в раз расслабляются, и он легко смеется. Это похоже на полнейшую капитуляцию, которой я и добивалась. Вэлл, как настоящий мужчина, проявил великодушие и не стал дальше лелеять обиду. Не разыграл драму и не самоутверждался за счет моей ошибки. Это, безусловно, подкупает. Да-да, мы действительно сейчас живем в таком мире, где мужественность удивляет, а настоящие поступки восхищают. Сердце останавливается от трепета, и я путаюсь, не могу справиться с кожаным ремешком. Костров тактично забирает свою руку и сам снимает часы, откладывает их на прикроватную тумбочку к тем самым презервативам, эротическим картам и смазке. И смех, и грех. Спасибо, Ву. Тихо произношу, указывая в сторону стола. Поужинаем. Он размещает руки в карманах и кивает, галантно пропуская меня вперед. Усевшись на стул, вытираю влажные ладошки о штаны и позволяю телу расслабиться. Уф, я порядком виновата за свои поспешные выводы и сомнения, но чувствовать себя на шахматном турнире, бесконечно просчитывая дальнейшие ходы и поведение соперника, тоже не хочется. Здоровые отношения это про комфорт, если в присутствии любимого человека или друга вы никак не можете расслабиться и выдохнуть. У меня для вас плохая новость. Кто-то из вас просто играет. Играет. А ведь любая игра когда-то заканчивается поражением. Особенно в случае, если одна из сторон не в курсе про правила. Я с начала вечера чувствую себя не в своей тарелке. Признаюсь честно. Была не была. Если решила быть открытой, нужно идти до конца. Стискиваю в руках вилку и кончиками пальцев прохожусь по белоснежному фарфору. «Почему?» — удивляется Вэл. «Я сделал что-то не так? Это из-за номера?» Пошел на уступки, но общается довольно сдержанно. Даже с фанатками сегодня болтал приветливее. Не так-то ты и прост, Костров. Устрицы. Смотрю на красивые раковины и краснею. Я никогда их не пробовала. И мне стыдно. Опускаю взгляд. Тишина пугает». Но я продолжаю ждать какой-либо реакции от своего друга детства. «Стыдно за то, что не пробовала устрица Ива», — непонимающе проговаривает Вэл. «Если бы он посмеялся или начал иронизировать, я бы, честно признаюсь, не выдержала». «Ну да», — нервно мотаю головой. «Ты такой весь современный, модный, татуировки эти». «Татуировки? А с ними что не так?» осматривает свои руки. «Нет». Закусываю губу, улыбаюсь и спустя секунд десять продолжаю. Это, видимо, со мной не так. Жизнь научила меня в любой непонятной ситуации искать причины прежде всего в себе. То есть я первый в мире человек, пострадавший из-за устрицы Ива. Тоже не выдерживаю и хихикаю. «Позволь, я тебе помогу». Говорит он, вставая и передвигая стул ближе. Плюхается на него, тянется за тарелкой. Мышцы на его руках напрягаются. Это эстетически приятное зрелище, на котором я, как в музее, зависаю. Придя в себя, замечаю, что Уэлл изумленно за мной наблюдает и трясет салфеткой. «Давай, конечно». С энтузиазмом соглашаюсь. «Прости». Костров тут же приступает к дегустации. Я люблю мысленистый вкус устриц. Не знаю, возможно, кто-то посчитает меня идиотом, но для меня они вообще больше похожи на грибы. Поэтому мне интересно, что ты скажешь. Так как их едят вообще? Включаюсь. Смотри. Он двигает блюдо, берет одну раковину с подушки из колотого льда и специальной вилкой подцепляет мякоть. Под пристальным взглядом повторяю за ним все действия. Молодец. Я больше люблю просто с лимонным соком. «Мне тогда тоже», — подставляю свою устрицу. Вэл, сминая дольку лимона, щедро поливает мякоть. Глаз не отвожу от длинных ухоженных пальцев. «Так», — сосредотачиваюсь, — «я слышала, что их не надо жевать. Это меня немного пугает, боюсь подавиться. Ешь, как ты хочешь. И вообще расслабься», — мягко проговаривает Вэл, поглядывая на мое перепуганное лицо. Устричная полиция нравов вряд ли сюда доберется, А я тебя не сдам. Клянусь нашей дружбой. Смотрим друг на друга в упор, замираем и... Одновременно широко улыбаемся. Даже как-то светлее в номере становится. Пожалуй, в этот момент... Вот только сейчас мы с Костровым окончательно миримся. Снимаем защитные маски и снова становимся такими, как есть. Просто Ива... И просто Вэл. Well. Парочка друзей из бараков, которые едят устрицы в лучшем отеле родного города. Те, у кого, пожалуй, все получилось. У него так точно. Спасибо, Костров. Шепчу, переводя взгляд на свою устрицу. Задержав дыхание, подцепляю содержимое раковины и отправляю в рот. Активно пережёвываю, пытаясь уловить малейшие ощущения, которые распространяют по телу мои вкусовые рецепторы. «Как?» С любопытством приподнимает брови Вэл, быстро подхватывает и съедает свою устрицу. Хм, прикрываю губы ладонью, подцепляю со стола бокалы и щедро отпиваю шампанское. Нос щекотит мелкие пузырьки. «Очень странный вкус, Вэл. Не противный, как многие утверждают. Мия как-то сравнивала устрицы с соплями. Нет, совсем не похоже». «Ну так и. Но мне не очень нравится запах сырой рыбы. Или водоросли, не знаю, как объяснить тебе. Значит, не понравилось?» — усмехается. «Понравилось, но больше я не буду. Ладно, принял. Он тоже делает глоток шампанского и обрезывает губы. Кстати, откидываюсь на спинку стула. А ты знал, что устрицы могут менять пол?» Как-то играла в университетский квиз, и там был такой вопрос. Впервые слышу заучка. Закатывает Вел глаза и потирает больное колено. Вдруг испытываю отвращение к его девушке. Как можно было так поступить с любимым человеком? Наверное, это вопрос риторический. Устрицы рождаются самцами, но их органы могут производить как сперматозоиды, так и яйцеклетки в зависимости от потребности поучительно рассказываю. Тогда у этих ребят проблемы. Кивает он на блюдо в центре стола. Почему? На территории нашей страны такие финты вроде как запрещены. Произносит на полном серьезе. Даже глаза не улыбаются. Откидываю голову назад и хохочу от всей души. Обожаю твои чувства юмора, костров. Хоть в чем то угодил. Произносит он грустно, но меня больше этим не пронять. «Ой, ты прибедняешься. Ты ведь знаешь, что нравишься мне. Я почти под дулом пистолета вытребовал у тебя это признание. Если бы это было не так, я бы не стала реагировать на нашу несовместимость так, как отреагировала. Вдруг замолкаю. Пожалуй, слишком рано вспоминать мою глупость. Мы оба еще не остыли. Мне просто интересно», — проговаривает Вэлла, отодвигая блюдо с двуполыми устрицами. «Ты всех своих парней прогоняла через эту прогу?» «Всех?» спыхиваю. «У меня были только одни отношения, про которые ты знаешь. Кстати, откуда?» «Одни», — произносит Вэлл хмыкая. «Мой вопрос, естественно, игнорирует». «Да», — легко признаюсь. «Лет с пятнадцати. Я безответно любила Мирона Громова. Такая дурочка была». «Мира?» «Уже начинаю тихо его ненавидеть». Недовольно выговаривает. «Да ну ты брось!» — машу рукой. Он даже не знает об этом. И если когда-нибудь он или Мия узнают, я сгорю со стыда. В эту же секунду. Прикрываю руками пылающие щеки. Костров вызывает во мне какое-то дичайшее желание быть откровенной. Ладно, кудряшка, я унесу этот секрет в могилу, как и тот, что обещал вчера ночью. Многозначительно на меня смотрит. Боже, перестань меня смущать. Не подумав, ляпнула про месячные, и сейчас каждый раз со стыда сгораю. Просто рука лицо костров. Да ладно тебе, Ив. Лучше скажи, что будешь есть. Я так понимаю этих... кивает в центр стола. Небинарных личностей ты забраковала.